Глава тринадцатая. О превратностях жизни и добрых советах. Утром я проснулся ни свет ни заря. Лежал и смотрел в потолок, думая, что мои поиски так и не продвинулись, а время тянулось медленно. Казалось, что прошла целая жизнь, а на деле всего месяц. Что сделано за этот срок? А ничего. Я едва начал узнавать собственную силу. Но это пока крупицы. Эх оделся и вышел на улицу. Ни Русика, ни Васьки не было видно. Сходить за водой или лучше вечером? Потому что разговор с Хельгой по-прежнему откладывался. Надо заняться чем-то другим. Вопрос решился без моего участия, и шатра показалась заспанная Ариша. Я отметил, что она переоделась в одно из платьев Хельги. Девчонка увидела меня, охнула и покраснела. «Доброе утро, господин!» – поклонилась в пояс. «Да какой я тебе, господин!» Отмахнулся, смутившись. «Как спалось?» «Хорошо». Арина зыркала на меня зелеными глазищами. «Вот и отлично». Разговор не клеился. Я не знал, что ей сказать. А она, видимо, понятия не имела, как вести себя со мной. «Послушай», — вспомнил предостережение помощников. «Я верю, что ты ни в чем не виновата. Но и жить со мной в лесу ты не можешь. Это не то место, где выживет обычный человек». «Я понимаю». Арина опустила голову. «Но прошу, дай мне время, хотя бы неделю, пока затихнет шум». «Арина!» «Лучше бы я сразу умерла», – схрипнула она. «Это просто длительная погибель. Меня все равно отыщут и казнят». И залилась слезами. Я подошел и неловко обнял ее за плечи. «Не надо плакать, все будет хорошо», – обещал ей. «Поживешь здесь, шум утихнет, жизнь войдет в колею. Через месяца тебе уже никто и не вспомнит». «Так мне можно пожить здесь?» Я чувствовал, что пожалею, но ответил «Да». Чтобы поскорее сбежать, подхватил коромысла и отправился за водой. И никак не ожидал, что услышу шаги за спиной. Обернулся, Арина потупила взгляд. «Я помогу», сказала тихо. «Спасибо, я справлюсь сам». «Тогда просто пойду с тобой. Мне страшно оставаться одной. Хельга ушла куда-то рано утром. А твоя избушка, прости...» но она слишком напоминает избушку Бабы-Яги». Так хотелось воскликнуть. «Это и есть жилище Бабы-Яги глупое». Но я промолчал. «Пусть думает, что хочет». «Ладно, идем». Всю дорогу Арина молчала, только наклонялась иногда, чтобы сорвать тот или иной цветок. И вскоре у нее в руках был огромный букет. Девчонка вдыхала аромат цветов и выглядела абсолютно счастливой. «Как мало иногда нам нужно для счастья». Мы вышли на поляну с живой и мертвой водой. Вот только оба источника куда-то подевались. Не показываются чужачки. Вместо них по камешкам бежал узкий, но бурный ручеек. Ариша наклонилась, набрала полные пригоршни воды и выпила. «Вкусная, только зубы ломит», — улыбнулась мне. А у меня по спине запоздало пробежал холодок. А если бы это оказалась мертвая вода, что тогда? Но Арина казалась здоровой и довольной. Пока я набирал ведра, она успела сплести венок, надела его на голову и как никогда напоминала лесную фею или какую-нибудь дриаду. «Нравится?» – спросила, повертевшись на месте. «Тебе к лицу». Я залюбовался тонким станом, длинными рыжими волосами, сейчас мягкими волнами, спадавшими на плечи. Арина выглядела на этой поляне более своей, чем я сам. И снова кольнула понимание, что сказочный мир остается для меня чужим. Несмотря на то, что я начинал врастать в него корнями. «Идем, нам пора». Я подхватил коромысла. Арина рассмеялась и надела венок мне на голову. Я звонко чихнул и едва не пролил воду. «Прости». Ариша снова засмеялась и мне тоже стало весело. «Что за глупости в самом деле?» «Я прожил здесь уже месяц. У меня появились друзья. А я считал Ваську и Русика друзьями. Так о чем грустить? Через одиннадцать месяцев я в любом случае вернусь домой». А пока что можно насладиться местными чудесами. В избушку я возвращался совсем в другом настроении. Русик и Васька уже поджидали нас. Ворон сидел на крыше избы, а кот умывался на крылечке. Из избушки пахло так вкусно, что заурчал живот. Я покраснел, а Арина улыбнулась. «Завтрак готов», — сообщила Хельга, появляясь на пороге. Я вошел в избу, а вот Арина топталась у порога. «Проходи», — махнул ей. «Не стесняйся». Хельга постаралась на славу. Ее мясные пироги, ел даже ворон, позабыв о вражде. Затем девушки устроили грандиозную стирку, и я измучился таскать воду. Хорошо хоть у меня была ступа. Я оставлял ее за деревьями, чтобы Арина не видела. Но только глупышка не поняла бы, что возвращаюсь слишком быстро. Впрочем, вопросов Арина не задавала, будто все шло так, как должно. И лишь поздно вечером я смог поговорить с Хельгой без лишних ушей. Арина уже легла. И я позвал чародейку учить меня магии. Для занятий мы выбрали всю ту же поляну с живой и мертвой водой. В отличие от Арины, Хельги источники показались. Мы напились живой воды, а чародейка для чего-то набрала в крохотные бутылочки и ту и другую воду. Я помнил, что в сказках их часто использовали вместе. Но для чего? Тебе удалось что-то узнать в городе? Этот вопрос вертелся на кончике языка еще со вчерашнего дня. Там видели похожего человека? Хельга склонила голову, а в ее глазах вспыхнули колдовские искры. Вот только никто не знает, кто он, откуда пришел и куда двинулся дальше. И где же его искать? Если бы я знала, Венеслав, все слишком сложно и муторно, но доверять нельзя никому, помни. А теперь вернемся к магии. Да, вернемся. Уже было за полночь, когда у меня в руках расцвела настоящая ромашка. Я смотрел на нее и не мог поверить, что сам создал это чудо. Вот видишь? При должном усердии все возможно, улыбалась моя наставница. А теперь идем домой, Венеслав. Васька и Русик уже тревожатся. Кстати о Руславе. Я остановился на миг. Скажи, есть шанс, что вы простите друг друга? Шанс есть всегда, грустно ответила Хельга. Но все ли могут им воспользоваться? Ты бы сумел простить воронье обличье? Не знаю, признался честно. Вот и я не знаю, Веник, но понимаю, как мы оба были глупы. «А теперь что делать? Я не могу ему помочь, даже если захочу, а он никогда не простит». Я тяжело вздохнул. Да уж, ситуация. Назад мы возвращались в молчании, но я видел, как в небе пролетел ворон. Впрочем, если это и был Руслав, нам он не показался. И мы с Хельгой разошлись в разные стороны. Она в шатер, я в избу. Жизнь потекла своим чередом. Одни стали похожи друг на друга. Хельга иногда уходила в город, искала нашего незнакомца. Но его и след простыл. Арина словно всегда с нами и жила. Она вставала засветло, приносила воды, создавала в избе уют и не задавала лишних вопросов. Рядом с ней было легко и спокойно. Я все чаще поглядывал на нее не как на подругу, а как на привлекательную девушку. Она же делала вид, что ничего не замечала, только улыбалась в ответ на мое внимание. Прилавинки из цветов и казалась беззаботной, как птичка. Зато мне с каждым днем становилось все тяжелее сохранять спокойный вид. Стояли последние деньки августа, когда Ариша снова отправилась со мной за водой. Пока я набирал вёдра, она плескала в лицо воду из ручья. Было достаточно жарко. Покончив с работой, я тоже напился воды и присел на бревно отдохнуть. Арина тут же умостилась рядом и вдруг заговорила тихо. Загостилась я у вас веник. Обещал на недельку остаться, а сама уже месяц живу. Ты нам не мешаешь, ответил я, и это было искренне. Даже Руслав не смотрел на Арину настороженно а Васька иногда разрешал себя погладить. «Спасибо», «Спасибо — улыбнулась она, — «вы такие хорошие. Мне совестно, что ничем не могу отплатить за вашу доброту». «Послушай, Арина, я посмотрел на высокое синее небо, затем перевел взгляд на звенящий воды ручья и, наконец, решился. Я давно хотел тебе сказать, что ты мне нравишься, и если ты не против, мы могли бы стать больше, чем друзьями». «Больше, чем друзьями?» — в глазах Арины читалось непонимание. Это как? «Названными братом и сестрой?» «Нет, возлюбленными. Вот и слово сказано. Теперь его назад не заберешь». «Ты шутишь, Веник?» Ариша густо покраснела. «Нет», — ответил я. «Не отвечай сразу. Подумай. Тогда и поговорим». «Хорошо». Она торопливо отвела взгляд и поднялась на ноги. «Пойдем домой. Становится слишком жарко». Вот так признался. Просто смутил девчонку. И теперь ей будет не по себе в моем присутствии, а мне в ее. Но мне действительно нравилась Арина. и Я хотел бы, чтобы между нами было что-то большее. Увы, кажется, этого желал только я. Но разве в первый раз слышу слова «нет»? Веник, прости, если я чем-то тебя обидела. Арина мучительно отводила взгляд. Я не хотела, честное слово. Все в порядке. Улыбнулся, несмотря на то, что радоваться чему-то повода не было. Идем. И мы зашагали обратно к избушке. Васька, как всегда, ждал нас на пороге. Руслава я не видел, но знал, что ворон редко улетает далеко от избы. Хельга сидела на крылечке и разбирала собранные в лесу травы. Готовилась к зиме. «Вы долго», — сказала, заметив нас. «Отдохнули немного на берегу ручья», — ответил я, проходя мимо нее в дом. Увы, чародейка все поняла правильно. Она поднялась и пошла за мной. Я сидел на лежанке, уставившись стену. Хельга села рядом и взяла меня за руку. «Прости, что вмешиваюсь не в свое дело, Венислав. тихо сказала она. «Но твою симпатию Карине не заметит только слепой». «Я и не скрывал», – ответила угрюма. «Об этом я и говорю». «Что, отказала?» Обещала подумать. Даже звучала глупо. Избитая фраза, чтобы уменьшить боль отказа. «Я прекрасно понимал, что она значит. Не первый день живу». Хельга украдкой вздохнула. «Послушай, Веник», – продолжила также спокойно, Но слова отдавали сердце так, будто кричала. «Пойми, в этом мире ты – чародей огромной силы. Может, и к лучшему, что Арина не ответила тебе согласием, потому что рядом с тобой опасно. За этот месяц чудом никто не рискнул прорваться через границу. Они просто не знают твоей силы и опасаются связываться с неизвестным. Да и слухи ходят, что ига вернулась. Было бы куда подозрительнее, если бы Арина радостно бросилась тебе на шею». «И то верно» опустил голову и принялся разглядывать листок, прилипший к ботинку. «И все-таки присмотрись к ней еще раз», — попросила Хельга. «Арина — славная девушка, но есть в ней что-то настораживающее, понимаешь?» «Я понимал и не раз говорил себе об этом. Вот только нравилась она мне, нравилась и все тут». «Спасибо», — сказал собеседнице. «Хотел было уже спросить, где подевалось ее собственное несчастье, когда изба содрогнулась от крыльца до крыши?» «Что происходит?» Подскочил на ноги и ощутил, как тело словно окунули в холодную воду. Точно так же себя чувствовал, когда Кощей пытался прорваться через грань. «Если это он, я Готу недоделанному уши оторву». Вылетел на улицу и понял, что дело плохо. Мир будто стал черно-белым. Солнце казалось белым шаром, небо черным полотном. «Кто-то ломится через грань», — Васька выпустил когти. «Враг!» Раздался раскатистый голос Руслава. «Враг с юга!» Я свистом вызвал ступу, подхватил Ваську и полетел за Руславом. Хельга спешила за нами по земле. «Вперед, скорее!» Вот только на этот раз нашим врагом был не Кощей. Нет, мужчину я узнал сразу, несмотря на то, что никогда его не видел. «По тому самому шраму на брови!» «Это он виновен в исчезновении Бабы-Яги!» «Или знает, кто же ее похитил!» Он стоял, широко расставив ноги, широкоплечий, черноволосый, с короткой, но густой бородой. После первого удара по грани не пытался его повторить. Создалось впечатление, что он только нас и ждал. Я опустил ступу вниз, прямо на него. Вот только отлетел, выркнулся и встретился с землей. Ступа глухо ухнула. Хорошо, что не разлетелась на щепки. Но мой враг почему-то не нападал. Наоборот, подождал, пока поднимусь на ноги. Вот это и ты, Венеслав, сказал с недоброй ухмылкой, наследник бабы Иги. Мне говорили, что ты слаб, а я не верил. Теперь вижу это предельно ясно. Кто ты такой? крикнул я. Можешь звать меня Черновей. Я тот, кто заберет твою жизнь, малыш, но не сегодня. Васька прыгнул на врага, а Руслав спикировал на Черновея сверху, целясь когтями в лицо. Но словно щит отделял ворона и кота от противника. Русик кувыркнулся в воздухе, я едва успел его подхватить. «Скоро свидимся!» Черновей помахал мне рукой и растаял, будто и не было. «Где? Не уйдешь!» – закричал Васька. А к нам, задыхаясь от быстрого бега, спешила Хельга. «Ушел», – ответил я. Сказал только, что зовут Черновей. Но зачем приходил, так и не понял. «Что-то мне это не нравится». Хельга прислушивалась к миру вокруг нас. «Не к добру этот визит». И «Еще бы! Думаю, именно с ним в последний раз виделась Ега. По крайней мере, шрам у него есть. Руслав, ты в порядке?» Ворон каркнул и вместо ответа поднялся в небо. «Да, врага мы упустили. Но, как он и сказал, это не последняя наша встреча. Вот только зачем приходил?» Мы полетели обратно к избе. На этот раз Хельга забралась со мной в ступу, а Васька бежал впереди. Избушка находилась не так уж далеко. Я спустился на землю и сразу заметил, что дверь распахнута настежь. Что произошло? Или мы в порыве погони забыли закрыть? Я бросился в избушку, Кельга к своему шатру. Вроде бы все на месте. Все, но не все. Оббежав вокруг избушки, заглянув в каждый угол, я понял главное, Арины здесь больше не было.